Минс рассказал собрать им по полету всю горькую правду. Наступила тишина, прерываемая лишь короткими вздохами невесты. Потом дедике сказал, — Могли б нам довериться с самого начала. Я ведь успел в комсомоле побыть. — И в пионерах, — добавил Ланов. Правительство полагало, что стресс, вызванный страхом остаться в маленьком виде,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 Писать отчеты о полете. А где будет его жена? В спичном коробке А где, окажется, его ребенок, который уж родится в этом году? В том же коробке И их склюет первая жварона. Тут невеста зарыдала. И сказала, что лучше потонет на собственной родине, чем станет насекомым на родине мужа. Есть другой вариант.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 Папа дает нам в приданное виллу на берегу моря и яхту. Ты давно хотел иметь яхту, ведь правда? Я рожу тебе пять или шесть бактерей. — Ну, блин, — сказал Петр Иванов. Нас ждут, — сказал Минс, полагая, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. Вся страна приникла к телевизорам. Ведь пленки, на которых снят наш прилет и встреча уж получены на земле какие широкие объятья, как всегда раскроет нам родина придется возвращаться печально вздохнул ггедики сначала долг а потом любовь а если мне придется утопиться спросил невест полетишь с нами сказал ггеки обойдемся без яхт нам правительство подарит и виллу и катер и верхового коня лев христофор чувас — Найдется еще немного средств чтобы привести Гругену в крупный человеческий размер. — Ох, не знаю, получится ли, — развел руками Минц. — Средства испытан только на людях. А вдруг не получится? Тут звонил телефон. Незнакомый голос с иностранным акцентом спросил. — Здесь ли находится известный космический путешественник Корнелий Удалов? Я у телефона. Ты что ж не узнаешь старых друзей? Необычный акцент, певучие интонации вызвали в памяти у Делова образ старого знакомца, с которым он общался на съезде обыкновенных существ в галактике несколько лет назад, когда удостоился почетного звания самого среднего обитателя галактики.